Чтобы это объяснить, необходимо на минутку окунуться в историю. До изобретения книгопечатания и всеобщей грамотности люди были вынуждены запоминать довольно большие объемы информации. Только с помощью устной речи они могли передать ее другим. Книги и всеобщая грамотность позволили, с одной стороны, разгрузить мозг, с другой – обеспечить человеку доступ к большим объемам знаний. Пропала необходимость запоминания всей требуемой информации. Достаточно было с ней ознакомиться и знать, что она существует в виде книги, брошюры, микрофильма или какой-либо другой формы хранения. Далее, при необходимости, можно всегда найти этот носитель информации и оживить в кавычках воспоминания. Какие-то базовые знания человек все равно вынужден был запоминать, чтобы не быть постоянно привязанным к местам хранения информации. Появление персональных компьютеров, интернета, а за ними и мобильных телефонов. со временем все больше напоминающих компьютеры по своим возможностям, кардинально изменила ситуацию. Любой человек сегодня практически носит с собой в кармане мировую библиотеку знаний. Как же это отразилось на образе мышления нового поколения? Пропала необходимость в запоминании даже той небольшой информации, без которой предыдущее поколение не представляло себе нормального существования. Так старшее поколение возмущается, что у молодого отсутствуют навыки простых расчетов до ста. При наличии в кармане калькулятора подобное умение представляется молодому поколению пережитком прошлого. Однако нажав не на ту кнопку и получив неправильный результат, молодой человек и не догадывается об этом, так как навыки устного счета и, следовательно, возможность проверки у него отсутствуют. Итак, новая эра породила новый принцип запоминания информации, вернее, не запоминания, поскольку мировая сокровищница знаний сегодня находится у каждого в кармане, то при обучении не затрачиваются усилия на запоминание информации, и она довольно быстро забывается. Сталкиваясь с небольшой проблемой на работе, человек просто пишет в интернетовском поиске запрос и получает рецепт на решение этой проблемы. Трудности наступают, когда проблема оказывается сложнее. И что нередко бывает, ее решение сопряжено с использованием знаний в смежных областях. Наш, привыкший опираться на последние достижения технического прогресса, то есть интернет, молодой человек даже не догадывается, где, в каких областях знаний нужно искать решение этой проблемы. Он не знает, какие запросы необходимо сделать в поисковой системе. Как результат, проблему решить самостоятельно такой специалист не может. Мне не раз приходилось наблюдать за подобными попытками поиска решений с отсутствием результата. Отсутствие теоретической базы не позволяет человеку стать хорошим специалистом в области своей занятости. Те же, кому не пришлось заканчивать учебное заведение по специальности, по которой позже довелось работать, такой базы не обладают вовсе. Компьютеризация рабочих мест приводит сегодня еще к одной проблеме. Современные специалисты полностью полагаются на компьютеры и не понимают теории, на базе которой осуществляются компьютерные расчеты. 1 июня 2009 года самолет компании Air France выполнял рейс номер AF-447 из Рио-де-Жанейро в Париж. На борту находилось 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Через 3,5 часа после взлета самолет над Атлантикой попал в зону плохой погоды. и датчики скорости, находящиеся в носу самолета, заледенели. Автопилот отключился, и управление перешло к экипажу. Из-за недостаточной подготовки и несогласованности действий экипаж не смог справиться с ситуацией, и вполне исправный самолет рухнул в океан. Остается надеяться, что в авиации подобный инцидент является исключением из правил. Однако сегодня в промышленности нередко можно встретить инженеров, пользующихся готовыми программами в проектировании или управлении производственных процессов, абсолютно не разбираясь при этом в теоретических разработках, которые за ними, программами, стоят. Чем сложнее компьютерная программа, тем большая вероятность возможных ошибок в ее работе. Не имея представления, каков примерно должен быть конечный результат работы этой программы, современному специалисту трудно заметить компьютерную ошибку. Современный молодой специалист не приучен к самостоятельному усвоению базовых знаний, этому не учат в высших учебных заведениях. На рабочем месте он также не привык учиться самостоятельно. Широко распространилась система организации краткосрочных курсов по конкретной теме. К примеру, закуплена новая установка. Представитель фирмы изготовителя проводит курс, объясняющий, как с ней работать. В процессе этого курса происходит в основном обучение порядка нажатия разных кнопок, а не объяснение процессов, происходящих в оборудовании, поскольку чаще всего и сам преподаватель этого не знает. В результате работник становится похожим на медведя в зоопарке, выполняющего определенные действия без всякого понимания их технической подоплеки. Он даже не всегда сможет определить, что произошел какой-то сбой в работе оборудования, и в выпускаемой продукции имеется дефект. Сегодня нередки случаи, когда компания, сталкиваясь с какой-то проблемой, приглашает для решения консультанта со стороны. Это происходит и тогда, когда формально в компании работают специалисты этого профиля. Уровень компетенции такого консультанта работник и фирмы оценить не в состоянии. Нередко попадаются консультанты, чья профессиональная подготовка оставляет желать лучшего, однако самоуверенность и красиво подготовленные слайды скрывают эти недостатки в глазах приглашающей стороны. Как уже было сказано выше, в современном западном обществе немало тех, кто мог бы внести серьезный вклад в науку и стать, или стать хорошим инженером. но выбирают более престижные и лучше оплачиваемые профессии, менеджера, юриста, финансиста и тому подобное. Если 30-40 лет назад молодежь западных стран не стремилась занимать рабочие специальности, то сегодня она не стремится и в инженерию. В швейцарской конструкторской фирме, которую я посетил недавно, не было ни одного европейца. Профессор математики Американского университета рассказывал мне, что в 80-х годах прошлого века У него в основном учились студенты, чьи предки были европейцами. Сегодня основная масса его студентов имеет азиатские корни, чаще всего дальневосточные. Читатель может списать все вышеописанное на обычное обрежение старого поколения, на вечную проблему отцов и детей. Однако можно взглянуть на результат. На предприятиях западных стран уже не первый год ощущается нехватка инженеров традиционных специальностей. Мое посещение этих предприятий, общение с их представителями, а также проверка их продукции оставляют удручающее впечатление. Проектирование изделий и процесс их производства налажены предыдущим поколением инженеров. Те же, кто занят этим в настоящее время, плохо разбираются в нюансах собственной работы. Многие современные устройства являются повторением старых приборов с добавлением современных компьютерных возможностей. Причем заметна следующая тенденция. Те, кто модернизирует старые устройства, являются больше специалистами в электронике и программировании, а не в области, в которой эти приборы должны работать. Соответственно, в новых приборах, наряду с красивыми экранами и компьютерными вводами, появляются недостатки из-за отсутствия разработчиков необходимых знаний. Западноевропейское общество образовало техногенную цивилизацию, в основе которой лежит развитие науки и техники. Следовательно, должна была возрасти и грамотность населения. По-видимому, это этого не произошло в той же пропорции, в которой был совершен технический скачок. Оставим в сторону такие предрассудки, как черная кошка, перебежавшая дорогу, или магические амулеты. Смиримся с тем, что довольно большой процент населения западных стран не приемлет теорию Дарвина. Конечно, сегодня население развитых стран почти поголовно получает как минимум среднее образование. Однако это не мешает заморочить головы в кавычках немалому количеству граждан, даже имеющих высшее образование.